И по утрам она вставала бы на полчаса позже, потому что отсюда дорога в институт действительно короче. Но так могла бы поступить та Ира, другая, настоящая. А Ирина, образ который тщательно лепился и подделывался под вкусы и нравы всех членов семьи Мащенко, так никогда не сделала бы. Она должна быть интеллигентной, спокойной, ненавязчивой, независимой, и уж, конечно, ни в коем случае не должна демонстрировать особой заинтересованности в том, чтобы войти в эту семью, втереться в нее. И потом Ира уставала, очень уставала. Играть роль — это труд, который не каждому под силу. Ей требовалось значительные усилия, чтобы войти в образ на пороге квартиры Мащенко, и потом на протяжении всего пребывания у них следить за собой, за своей речью. Затем что и как она говорит, как сидит, как смотрит, как двигается, что и как ест. Кроме того, Ира начала систематически читать газеты, слушать новости и периодически требовала, чтобы Вадим или Наташа устраивали ей что-нибудь вроде политинформации, ведь она должна быть достаточно подкована, чтобы поддерживать разговор с заместителем главного редактора журнала депутат. Даже сейчас. После целого года знакомства и фактически накануне свадьбы Ира старалась бывать здесь не каждый день. Каждый вечер притворяться — это слишком утомительно. Иногда я посещала опасение, что после переезда к Игорю, когда притворство будет требоваться постоянно, жизнь станет совсем невыносимой. Она или попадет в психушку, или постепенно устанет притворяться. Превратиться в прежнюю Ирку — И всем станет ясно, что они приняли в своем доме лживую, малообразованную плебейку с дурными манерами, низким вкусом и неизвестно какими намерениями, и с позором выгонят ее. То есть не в прямом смысле, конечно, не буквально, а начнут капать Игорю на мозги. Чтобы он с ней развелся, он разведется. Он вообще ничего поперек папиного и маминого слова не делает, это Ира уже поняла». Из рассказов о прежней жизни Игоря следовало, что он иногда бывает способным на неожиданные поступки, но, убедившись в том, что эти поступки не встречают одобрения, надолго уходит в тину, затихает и делает все по родительской указке или подсказке, потом снова разовый всплеск и снова полная покорность. Правда, нельзя сказать, чтобы рассказы о жизни ее будущего мужа были подробными и исходили от самого Игоря. Он предпочитал эту тему не затрагивать, а то, о чем говорили его родители, было довольно скудным и вертелось в основном вокруг того, каким Игорек был в школьные годы. Ира, в общем-то, понимала, что ничего другого они рассказывать и не могли. Ведь после школы Игорь уехал учиться в Томский университет, И об этих пяти годах его жизни они могли иметь самое приблизительное представление. Да и то не факт, что верное, а вернулся он оттуда уже с молодой женой. Виктор Федорович и Елизавета Петровна, люди старой закалки и застойно партийного мышления. Для них совершенно невозможно говорить в присутствии Иры о жизни своего сына с первой женой. Как будто это ее может обидеть. или она начнет, Господи, прости, ревновать и думать, что об этой женщине Вере здесь вспоминают с теплотой и сожалением, Сама Таира, начитавшись переводных романов и насмотревшись зарубежных фильмов, имела теперь представление о том, как строится семейная жизнь в Европе и Америке, относилась к факту прежней женитьбы Игоря совсем иначе и вовсе не возражала бы познакомиться с Верой, а может быть и подружиться, во всех цивилизованных странах. Бывшие супруги нормально общаются и друг с другом, и с их новыми мужьями и женами, а у нас прямо в непримиримых врагов превращают. Делают целую трагедию на пустом месте. А вера, кроме всего прочего, могла бы оказаться и полезной. Например, рассказать что-нибудь интересное про Виктора Фёдоровича про его знакомых и круг его интересов, или про Игоря? чтобы Ира могла лучше его узнать и не допускать ошибок в своем поведении. По пути домой она прикинула состояние своих финансов. На туфли тратиться не нужно. Она рассчитывала купить дорогую обувь, долларов за 150. Но теперь можно эти неожиданно сэкономленные деньги пустить на что-нибудь полезное. Например, купить еще один комплект препаратов Гербалайф. После месяца приема пилюлик и безудержного питья воды и коктейлей Ира сбросила пять килограммов. Всего пять, хотя обещали восемь. Распространитель, у которого Ира приобретала препараты, сказал, что месяц — это слишком маленький срок. Нужно принимать гербалайф. Распространитель почему-то упорно именовал его продуктом как минимум два месяца, потому что наши организмы настолько зашлакованы, что очистка идет... Очень долго, а пока очистка не закончится, вес не начинает снижаться. Объяснение показалось ей вполне правдоподобным, но на второй месяц у нее денег тогда не было, вот сейчас они появились, так почему бы не продолжить курс? Очень соблазнительно подойти к собственной свадьбе в объемах сорок шестого размера. Правда, костюм... Не будет ли он на ней болтаться, если Ира сбросит еще пять килограммов? Нет, — решила она, — красота важнее, а костюм можно в крайнем случае ушить. Как говорится, длинно, не коротко, велико, не мало. В квартире стояла тишина. Только с кухни доносился стук пишущей машинки. Опять Наташка работает допоздна. В одной комнате спят мальчики, в другой — Вадим, а ей, бедные, приткнуться негде. Не снимая куртки, Ира побежала на кухню. — Ну, как тебе не стыдно? — начала она без предисловий. — Почему ты сидишь здесь, а не у меня? Я же сто раз говорила, если тебе нужно поработать, иди в мою комнату, не юти здесь на табуретке, как курица на жорточке. Наташа оторвалась от работы, выпрямила спину, взяла с руками за поясницу. — Ну, конечно, у нее снова болит спина. Да и как ей не болеть? — Если у табуретки нет спинки, облокотиться ненужно. Безобразие. — Привет! — в полголоса сказала Наташа. — Как успехи! Купила свадебное платье. — Не увиливай, пожалуйста! — сердито проговорила Ира, расстегивая куртку. — Я тебя спросил, Почему ты опять торчишь на кухне, когда целая комната стоит свободной? — Она не свободная. — Она твоя. Есть разница. И вообще не кричи на меня. Мне здесь очень удобно. Я привыкла. «Почему ты не купишь себе компьютер?» «Я специально узнавала. Сейчас можно купить подержанный компьютер. Долларов за восемьсот или за тысячу. Правда, не очень мощный. Но тебе же никаких особых программ не нужно. Только текстовой редактор. У тебя же есть деньги на Туле. Чего ты жмешься? Там клавиатура такая тихая-тихая. Будешь печатать у себя в комнате. Вадика не услышит ничего». «Я не могу сейчас тратиться на компьютер. Деньги нужны для другого. Для чего?» Испугалась Ира. Неужели что-то случилось? Тот заболел, и нужно дорогостоящее лечение, или Вадик разбил машину, и нужно оплачивать ремонт. Хочу квартиру в порядок привести, ремонт сделать. У нас ведь только кухня более или менее приличная, а все остальное так обветшало, лет сто не ремонтировалось. В ванную страшно зайти, в туалет просто стыдно, надо что-то делать. Здрасте! С чего это вдруг? Всю жизнь жили в этой квартире, и ничего, нормально, никто не умер ни от страха, ни от стыда, и еще поживем. А компьютер для тебя важнее? Ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Ты хочешь сказать, что в декабре я буду замуж и уеду отсюда? Поэтому мне безразлично, в каком состоянии квартира. Ты это хочешь сказать, да? Нет. Я хочу сказать, что Марик приезжает. И что? Неудобно, стыдно. Он там живет в собственном доме, в просторном, чистом, красивом. Он уж давно забыл, как мы тут существуем. Двадцать один год прошел».